Глава 21. Карета. Карина На улице меня ждали два потрясения. Первое это то, что стоявший у входа в шатер министр Флайтон неожиданно превратился в огромного кота. Ой, котик! не сдержала я изумленного возгласа. Пушистый министр посмотрел на меня с недоумением и резво ускакал куда-то по своим котячим делам, махнув на прощание куцым хвостиком. Короткие хвосты и кисточки на ушах. «Боб Тейл, что ли, с примесью мейнкуна, — ошарашенно подумала я. «Почему сразу котик?» — скинул бровь Эйден. «Флайтон у нас, оборотень рысь». «А, да, точно», — пробормотала я, соглашаясь. «Никогда не видела рысей вживую, даже в зоопарке. Но у одной подруги мейнкун кун живёт, а у другой — Боб Тейл. Мне показалось, что Флайтон — это нечто среднее, только больше». «Не знаю, что за сожители у твоих подружек. Я про такие расы и не слышал». А Флайтон у нас один из самых родовитых оборотней на планете. Когда-то он был моим наставником, с теплом в голосе объяснил принц. Почему вы так удивились, разве на вашей планете нет оборотней? Пронизывая меня глазами рентгенами, спросил меня инквизитор. Разве что в сказках, пожалуй, я плечами. Кстати, драконов там тоже нет, и эльфов, и магии. Как же вы тогда выживаете, человеки? поразился Лиртейн. «Кто вас защищает? Кто контролирует, руководит и направляет?» «Да справляемся как-то», — невольно улыбнулась я. «Я рад, что стал самым первым драконом в твоей жизни, которого ты увидела», — расплылся в довольной улыбке принц. А дальше меня ждало второе потрясение. Когда меня повели в карету, то в моем представлении это была изящная повозка на колесах с лошадьми и кучером, возможно, большая, учитывая высокий рост местных мужиков. А оказалось, что вместо колес у этого транспортного средства был дракон. Огромная туша серого ящера распласталась по земле, а на спине возвышалось прикрепленное кожаными ремнями к туловищу сооружение, напоминающее маленький нарядный домик с окошком, дверцей и причудливой крышей в стиле китайской пагоды. «Не волнуйся, мы не упадем. карета фиксируется на спине драконара магией», заверил принц, заметив шок в моих глазах. Вдобавок, пепельные драконары — лучшие перевозчики в мире, опытные, быстрые и надежные. Они полуразумны и лишены оборота. Это хорошо прирученные животные. «Это драконар королевской инквизиции», — с неохотой пояснил Лиртейн. «Они почти разумны, неприхотливы и исполнительны». «Но как же туда залезть?» — растерянно посмотрела я на Эйдена. «Женщину должен заносить в повозку мужчина. В крайнем случае пепельный помогает своим хвостом» объяснил Эйден и подхватил меня на руки, словно я была невесомым перышком. Миг, и принц ловко взобрался наверх. От неожиданности я обхватила мужчину за шею, после чего поймала его довольный взгляд. Распахнув дверцу, он аккуратно занес меня внутрь. Там было просторнее, чем в обычной карете, но обстановка в целом была такой же. Друг напротив друга стояли два длинных мягких кожаных дивана, а стены были обиты бордовым бархатом. Возле окна было небольшое пустое пространство, куда вполне поместился бы столик для большего уюта. Столы раньше были, но их изъяли из стандартной комплектации после того, как несколько пассажиров умудрились получить из-за них травму, произнес инквизитор. «Вы что, еще и мысли читаете?» — опешила я. Инквизитор криво усмехнулся. «Хотелось бы, но нет, просто я наблюдателен. А все ваши вопросы написаны на лице, образно выражаясь». Я думала, что принц посадит меня на находившийся внутри кареты диван, но он сам сел на него, а меня устроил на своих коленях. Невольно поёрзала от смущения. «Давай я лучше сяду рядом, а то все ноги тебе отдавлю». Принц в ответ лишь весело хохотнул. «Не выдумывай, ты весишь, как птичка в полете. только сиди, пожалуйста, спокойно, я же не железный». Попыталась убрать руку с его шеи, но мне не позволили и решительно вернули мою конечность назад. Все хорошо, не дергайся мягко заверил Эйден. Странно было видеть, что его зрачки то и дело становились вертикальными. Кажется, его внутренний дракон впал в эйфорию от моего близкого присутствия и то и дело норовил выйти из-под контроля. Лиртейн с каменным лицом расположился на диване напротив нас. «Эта девушка не игрушка, ваше высочество. Не давайте ей лишних надежд на то, что она может стать вашей парой», неожиданно заявил инквизитор. «Конечно, лекарь говорил мне то же самое, но в душе все равно все перевернулось. Меня словно окатили холодной водой». Я прилюдно нарек ее своей невестой и включил в свой отбор. «Знаю, что это будет непросто, но я найду способ убедить отца одобрить мой брак с этой леди», — твердо отчеканил принц. От сердца немного отлегло. Вот только взгляд инквизитора по-прежнему был полон скепсиса. Понимая, что ему не поверили, Эйден веско добавил, «Надеюсь, до этого не дойдет. Но если придется, ради нее я откажусь от трона. Мой брат будет счастлив стать наследным принцем. Уверен, он без проблем женится на той драконице, на которую укажет отец. Даже фарс с отбором будет не нужен». «Арнольда на трон?» — аж побелел инквизитор. «Да он же развалит всю страну за год. Эта леди всего пару часов назад появилась в нашем мире, а уже принесла нашей стране столько глобальных проблем» осуждающе посмотрел он на меня. «Если б мог, прибил бы». «Думаю, догадка лекаря Яниса о том, что Лиртейн ко мне не равнодушен, глубоко ошибочна. То есть я определенно вывожу Инквизитора из душевного равновесия, но всего лишь как опасная и вредная инопланетная особь, а не как женщина». «Вы слишком драматизируете, герцог», — холодно парировал Эйден. Все не настолько трагично». «Возможно», — сухо отозвался Инквизитор но хочу довести до вашего сведения, что я обязан включить ваши слова в свой доклад. Король должен понимать, какая ситуация может сложиться из-за этой леди». Меня припечатали взглядом. «Включайте», — сверкнул на него глазами принц.